«Ого! Могу себе представить! Обы нас всех за собой увлекли! Поднимайтесь!» Но швед не двигается. «Удобный случай покончить все счеты жизнью!» — продолжает он. «Перейти в небытие через недра земли, покатиться от пропасти к пропасти, как вот этот осколок льда, который я сейчас толкаю ногой». И швед до жути, низко наклонившись, слушает, как подпрыгивающий кусок льда бесконечно долго звенит, в предрассветном сумраке. «Несчастный, что вы делаете?» Помертвев от ужаса, кричит Тартарен и, судорожно цепляясь за мокрую стену, продолжает свою вчерашнюю пламенную речь во славу жизни. «В жизни есть и хорошее, черт побери! В ваши годы, такой красивый юноша, как вы! Неужто вы не верите в любовь? Что? Нет, его собеседник не верит в любовь. Любовь идеальную, выдумали поэты. Другого рода любовь — это потребность, которой он никогда не испытывал». — Ну да, ну да, это правда. Поэты все немножко тросконцы, они всегда прибавляют, но все-таки бабочка. Так у нас называют дам. Это неплохо. А там пойдут дети, славные крошки, похожие на вас. — Да, дети — источник страданий. Моя мать с тех пор, как я появился, на свет плачет, не осушая глаз. — Послушайте, вот, вы меня знаете, мой милый друг. Всеми силами своей отзывчивой благородной души Тартарен старается расшевелить, стряхнуть эту жертву Шопенгаура и Гартмана, двух шутов Гороховых, с которыми он, разе -э -таки, такие они такие, хотел бы встретиться на узкой дорожке и рассчитаться за тот вред, что они причинили юношеству. Представьте себе этот философский спор, происходящий на высокой ледяной стене, холодной, зеленоватой, сырой, чуть озаренной бледным лучом рассвета, насаженный на вертел человеческого тела, лепящийся к стене вверх по ступенькам зловещие клокотание воды, доносящейся снизу из глубины зияющих беловатых бездн и брань проводников, грозящих отвязаться и покинуть путешественников. Наконец, Тартарен, видя, что никакие уговоры на безумца не действуют и не уменьшают его тяги к самоубийству, советует ему броситься с самой высокой точки Монблана. Оттуда, сверху, это другое дело. Это, пожалуйста, красивая смерть среди стихий, но здесь, в каком-то подвале, это же просто бредни. Он произносит это так выразительно, так отрывисто и в то же время так убедительно, что швед сдается. И вот они уже один за другим влезают на самый верх ужасной трещины. Путники отвязываются, делают привал, чтобы хоть немножко промочить горло и заморить червячка. Рассвело. Холодное тусклое солнце освещает величественный амфитеатр, пик и копий, над которыми все еще на высоте полутора тысяч метров вздымается Монблан. В сторонке, разводя руками и покачивая головой, о чем-то совещаются проводники. Напружившись, выгнув спину, они грузно лежат в коричневых куртках на совершенно белом снегу, и при взгляде на них кажется, будто это сурки готовятся к зимней спячке. и Тартарен, прозябшие и встревоженные, оставив шведа одного доедать завтрак, подходят к проводникам как раз в ту минуту, когда старший с мрачным видом говорит другому. «Курит он трубку, курит, это уж как два же два!» «Кто курит трубку?» — спрашивает Тартарен. «Монблан, сударь, взгляните!» И с этими словами проводник показывает ему на самой вершине что-то вроде султана, белый дым, который ветром относит в сторону Италии. А когда Монблан курит трубку, что же это все-таки значит, любезный друг? — Это значит, сударь, что на вершине свирепствует снежная буря, и что скоро она придет сюда, к нам. А это, нелегкое побери, дело не шутошное. — Вернемтесь, — зеленее говорит бомпар. А Тетерен подхватывает. — Да-да, конечно. «Глупое самолюбие по боку!» Но тут вмешивается швед. Он заплатил деньги за то, чтобы его привели на Монблан, и никакая сила его не остановит. Если никто его не поведет, он пойдет один. «Трусы! Трусы!» — говорит он, обращаясь к проводникам, тем же замогильным голосом, каким только что подбивал себя на самоубийство. А вот мы вам покажем, какие мы трусы! Связывайся и в путь!» — кричит старший проводник. На сей раз решительно противиться бомбар, с него довольно, пусть его ведут обратно. Тартарен горячо поддерживает его. «Вы же видите, что этот молодой человек сумасшедший!» — кричит он, показывая на шведа, который быстро шагает вперед под уже начинающейся метелью. Но, коль скоро проводников обвинили в трусости, их ничто уже не в силах удержать. В сурках пробудился героизм, и Тартарен не может даже добиться, чтобы его с бомпаром отвели в Гран-Мюле. Впрочем, тут недалеко. Три часа ходьбы, три часа двадцать минут, если воезно будет одним идти через большую трещину, и они ее обойдут».